Глава 33. Кенна. Я снимаю мокрый купальник бикини, добавляю солнцезащитный крем на тело и беру банан. Микки нигде не видно. Джеку барбекю разрезает арбуз. Я осторожно приближаюсь к нему. «Ты видел Микки?» «Вероятно, она на пляже». Он протягивает мне кусок арбуза. Судя по виду, он опять немного не в себе. Хочешь? Спасибо. Слизывая сок с пальцев. Я иду по тропинке. Микки сидит у камней. Когда я бегу по песку, чайки разлетаются в стороны. Они здесь меньше, чем в Великобритании. Да и чище. Животы белоснежные, спинки серые, аккуратные, они взъерошенные. Я с трудом дышу, когда добираюсь до Мики. «С тобой всё в порядке?» Она удивлённо оглядывается. «Конечно. Мне просто нравится смотреть на волны. Я могла бы на них смотреть вечно». Я усаживаюсь рядом с ней. Вода вздымается, переливается через камни, падает вниз. На песке остаются узоры из пены, напоминающие белое кружево. Они быстро блекнут и исчезают ещё до того, как прибегает следующая волна. Ритм гипнотизирует. Микки кивает на океан. «Какой цвет? Тот самый!» Бирюзовый всегда был нашим любимым. Мы наполнили нашу первую квартиру, которую сняли вместе, бирюзовыми вещами. Тарелками и чашками, подсвечниками и наволочками, принтами на холсте с изображением разбивающихся волн, на которые мы могли смотреть, когда они видели настоящих. Печать на холсте наилучшим образом передаёт цвета и текстуры оригинального изображения, будь то картина или фотография. Изображение переносится с помощью специального принтера и чернил. Примечание переводчика. «Тебе нравится это место?» — спрашивает Микки. Да. Оно на самом деле особенное. Я поднимаю горсть песка. Он сыплется у меня сквозь пальцы. Если прищуриться и очень внимательно приглядываться, то можно увидеть все цвета радуги. Ты не говорила мне про Элки. Это всё-таки она была на постере? Она бросает на меня раздражённый взгляд. Вероятно. Ты хорошо её знала? «Да, мы вместе приехали на залив». Микки проводит пальцами по волосам, расчёсывая их. Я познакомилась с ней в районе Бонди, в хостеле для путешествующих с рюкзаками туристов. В том же районе, в баре, мы познакомились с Джеком и Клементом, и они привезли нас сюда. Что с ней случилось? Она уехала. Я подумала, что она решила дальше путешествовать. Тем не менее, её фотографии украшает объявление о пропаже человека. Микки поджимает губы. «В Сиднее, ты сказала, в племени произошли кое-какие странные события. Что ты имела в виду?» «Мы несколько раз спорили. Были кое-какие разногласия, вот и всё. Ничего серьёзного». И член племени оказывается на объявлении о пропаже человека. Если хотите знать моё мнение, это как раз очень серьёзно. Тот факт, что Микки знает про исчезновение Элки и не уехала, говорит мне о том, как глубоко она увязла. Мне нужно вытянуть её отсюда, до того, как она сама окажется на объявлении о пропаже человека. Но у неё свадьба через 11 дней. У меня совсем мало времени. Я собираюсь силами. Делаю глубокий вдох. Послушай, мне очень не хочется это говорить, но я боюсь, что Джеку нравятся только твои деньги. У Микки на лице читается обида. Спасибо большое. Я хотела сказать, что он, похоже, нормальный парень, и ты можешь на самом деле ему нравиться, но это так внезапно. У тебя есть деньги, у него нет. «Я боюсь, что женится он на тебе именно по этой причине». Она скрещивает руки на груди. «Знаешь что? Ты права». «Что? Ему нужны деньги. Мне нужна виза». Она смотрит на меня, словно бросает вызов. «Ну, будешь со мной спорить?» «Проклятие! Этого я не ожидала. Я полностью выбита из колеи». «Мы с ним ладим, так почему бы и нет?» Я смотрю на неё и понимаю, что никогда не видела, как они целуются или физически как-то демонстрируют симпатию друг другу. У них будто платонические отношения. «Вы вообще вместе?» «Что означает эта фраза?» Я заставляю себя спросить прямо. «Ты спишь с ним?» «Конечно», — Микки краснеет. Мы с ней никогда не говорим о таких вещах. И это смешно, потому что я постоянно говорю о сексе с коллегами по работе. «Ты его любишь?» — спрашиваю я. Она колеблется. «Нет, но я люблю это место». Ей будто промыли мозги. Я вижу привлекательность этого пляжа. Да, здорово кататься по пустым волнам. Но вы нарушаете закон. Ты понимаешь, какие могут быть последствия? А что, если на вас донесут в соответствующие органы?» Микки вздергивает подбородок. «Можно и рискнуть. Оно того стоит». «Она сейчас рядом со мной. Я могу коснуться её рукой. Но создаётся ощущение, что нас разделяют 10 тысяч миль». Океан вздымается и опускается, словно грудь спящего человека. «Они все иностранцы с просроченной визой?» — интересуюсь я. Райан, Клемент, Виктор. Микки удивлённо смотрит на меня. «Что?» «Я знаю, что у Райана просрочена виза. Он сам мне об этом сказал». «Только у него». Клемент с Виктором находится в стране на законных основаниях. Я скептически смотрю на неё. Клемент женился на Австралийке. Виктор приехал по спортивной визе, но после несчастного случая переключился на визу инвестора. Он из богатой семьи. «Ты разве не можешь получить визу инвестора?» Она смеётся. «Нужно гораздо больше денег, чем у меня». Ты знакома с Джеком меньше года. Слишком быстро вы решили пожениться. Хотя бы подожди немного. Не могу. Моя виза истекает через две недели. Я приехала по рабочей визе, которая позволяет иностранцам жить и работать в Австралии определённый период времени. Виза, по которой приехала Микки, называется WHV — Working Holiday Visa. Она позволяет иностранцам жить и работать в Австралии определенный период времени. Как правило, люди берут длительный отпуск или увольняются с работы, чтобы попутешествовать по стране, позаниматься любимым видом спорта. Так делают серферы, при этом подрабатывая на временных работах, чтобы оплатить свое пребывание в стране. Примечание переводчика. «Если я не выйду за него замуж, мне придется уехать из страны». Микки широким жестом обводит окружающую нас природу. «Это моё самое любимое место на Земле. Я сделаю всё, что угодно, только бы остаться здесь». «Всё, что угодно». Слова эхом повторяются у меня в сознании. «Значит, держит её здесь не Джек, как я думала изначально. Это сам залив». «Пойдём назад?» — спрашивает Микки. «Мы идём по пляжу и я смотрю на постоянно меняющиеся оттенки голубого. Когда ярко светит солнце, а блестящая вода легко плещется, а золотистый песок, бухта скорби кажется тропическим раем, где не может произойти ничего плохого. Но сделаешь несколько шагов, углубляясь под деревья, и воздух становится прохладным. Иногда холодок пробегает по коже. У меня есть сильное ощущение, то, что происходит под этими деревьями, там и остаётся. А подлесок кажется таким густым, что может спрятать тайны любого рода.